Эпилог Хлопая могучими крыльями, Грифон опустился на примятую траву. Его наездник тяжело спрыгнул, поглаживая острико по голове. Староват стал Терлецкий для подобных ночных перелетов. Раньше он их страсть как любил, однако годы брали свое. С другой стороны, деваться некуда, прямого телепорта его друг и соратник не дал, а в полученном письме говорилось четко «безотлагательно». Первое, что насторожило охранителя — гробовая тишина. Такое не должно быть здесь. Пегасы — существа шумные, а те, которых выводил Куракин, и вовсе отличались особой голосистостью. Таких за версту услышишь. У Терлецкого засосало под ложечкой, все его естество кричало «Ловушка! Беги отсюда, старый дурак!» И богатый опыт вторил внутреннему голосу «Ничем хорошим такие истории не начинались и не заканчивались». Однако против инстинкта самосохранения сыграло могущество охранителя. В России не было магов, равных ему по силе, да и во всем мире их могло набраться не больше дюжины. «Юра!» — тихо позвал Терлецкий друга и, стесняясь собственной робости, добавил уже громче. «Юрий Семенович!» В ответ скрипнула дверь конторы старого кирпичного здания возле конюшни, а в широкой полосе света мелькнула тень. «Юра, что за шутки?» Терлецкий зашагал к конторе. «И что за такие безотлагательные дела, на ночь глядя?» Уверенным шагом он вошел внутрь, и его сердце забилось так быстро, как не билось давно. Куракин был здесь. Только на вопрос Терлецкого он уже не мог ничего ответить, потому что мертвые не имеют склонности вести светские беседы. Зато ответы мог дать высокий человек, сидевший на стуле лицом к двери, который охранителю был хорошо знаком. «Что?» Терлецкий хотел спросить многое, но смог выдавить из себя одно единственное слово. Произошедшее настолько обескуражило высокородного, что он даже не успел разгневаться. По лицу охранителя сквозила лишь растерянность, потому что здесь и сейчас створилось «немыслимое». «Я честно хотел, чтобы Юрий тебя дождался». Убийца поднялся на ноги и приложил руку к груди, свидетельствуя о своей искренности. Но он так плохо себя вел, даже пытался угрожать. «Прости, пришлось его успокоить раньше времени». Не сговариваясь, они посмотрели на труп. Куракин лежал навзничь, раскинув руки в стороны. С уголка его губ стекала кровь, а лицо было не менее обескураженным, чем у Терлецкого сейчас. «Ты понимаешь, что сделал?» «Даже обидно немного», — насупился Уваров. «Неужели ты думаешь, что я совершил все это под каким-то эмоциональным порывом? Я давно размышлял над тем, как уничтожить двух могущественных магов России» вынашивал различные планы, но, сам понимаешь, выше головы не прыгнешь. Что может сделать патриарх против Созидателя? «Тупой щенок! Ты пожалеешь!» Терлецкий, наконец, отошел от шока, но Варов прервал его. «Вот-вот, Куракин говорил то же самое. Вы, могущественные маги, такие предсказуемые!» хранитель распалялся все больше, но вместе с тем не мог не заметить странное поведение магической энергии. Она стала вдруг заполнять всю комнату. Так бывало только в местах силы, с той лишь разницей, что энергия была чужой. И Терлецкий без труда обнаружил ее источник. «О, теперь я уже не тупой щенок», — усмехнулся Уваров, глядя на изменившееся лицо Терлецкого. «Как ты это сделал? Как вместил в себя столько силы и удерживаешь ее?» «Любой другой человек попросту убил бы тебя, да и дело с концом. Но ты не поверишь, я люблю разговаривать. Точнее, рассказывать. Это одна из немногих вещей, которые доставляют мне удовольствие». «Кто знает, не будь магом, может, стал бы писателем». Уваров плюхнулся на стул и закинул ногу на ногу. «Ты слышал когда-нибудь о книге «Трех»?» «Да, конечно, слышал. Эту сказочку нам всем рассказывали в детстве. Только мой покойный папаша был вообще повернут на этой теме. Он, знаешь ли, оказался «смотрителем». Причем не рядовым, а какой-то важной шишкой в нашем регионе. И, само собой, не последним человеком в ближнем круге. Это вроде нашего кружка высокородных среди всех дворянских семей. Как ты понимаешь, у меня почти не было выбора. итак молодой юноша становится смотрителем. Надо сказать, мне повезло. Отец успел провернуть все для вступления перед своей смертью. «Весьма сомнительной!» — чуть ли не сплюнул Терлецкий. «Не надо!» — неожиданно крикнул Уваров, гневно сверкнув глазами, но тут же взял себя в руки. «Не надо приписывать мне того, чего я не совершал. Отец умер сам!» Хотя, признаюсь, сделал это весьма вовремя, да и я не горевал лишний раз по данному поводу. Однако среди смотрителей я так и остался молодым мальчишкой. Мне стоило немалых усилий и лет, прежде чем удалось доказать свою верность, прежде чем меня включили в ближний круг и рассказали, где спрятана книга». Уваров так увлекся, что не заметил главного. Терлецкий медленно запустил руку в пространственный карман и что-то там нащупывал. «По злой иронии, к тому времени я оказался так же и в стяжателях. Это вышло вообще случайно. Завел несколько нужных знакомств, выпил пару литров водки с важными людьми Ну и мне сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Они были, по сути, романтиками, искали много веков то, чего никто не видел. Фанатики, одним словом. Только провернул я все таким образом, что обо мне знало всего несколько человек. Основная верхушка, так сказать. Вот я и помогал и тем, и другим, планируя самое главное, как завладеть книгой. И тут в школу поступило сразу несколько интересных кандидатов. Терлецкий, наконец, нащупал искомый предмет и вскинул руку, в которой виднелся старинный пистоль, грянул выстрел. Однако, к огромному удивлению высокородного, его противник не бухнулся оземь. Свинцовая зачарованная пуля замерла в двух шагах от Уварова, зависнув в воздухе. — Знаешь ли, перебивать говорящего — признак плохого тона, — хмуро сказал он, поднимаясь на ноги. — Хотя, чего я удивляюсь, высокий рот не равно высоким манерам. Маг, который творил невероятное, прикоснулся к пуле и та рассыпалась прахом к его ногам. «Взял и настроение мне испортил». «Ладно, раз ты не хочешь слушать, перейдем к делу». «Ты не поверишь, но у меня есть похожая вещичка», — сказал Уваров, вытаскивая такой же пистоль. «Оказывается, артефакторы магистры очень любят деньги». «Да-да». Это один из твоих подопечных сделал мне оружие, но стрелять я не буду, прости. Каждый выстрел стоит, как этот пегасозавод. К тому же у тебя на груди эгида зевса если не ошибаюсь, идеальная защита против любого физического урона. Так? Жаль, не против магии. Уваров сжал кулак и Терлецкого впечатало в стену. Охранитель тщетно пытался пошевелить хоть одним членом своего тела. Его противник не делал ничего сверхъестественного. Это не было заклинание или рунический круг. Уваров заставил Терлецкого на мгновение вспомнить школьные годы, когда одноклассники в шутку соревновались в мощи, пытаясь продавить друг друга. Вот и сейчас высокородный делал то же самое, простое, незамысловатое действие, с той лишь разницей, что сверхъестественным было количество силы у Варова. Охранитель, долгое время считавший себя самым могущественным магом в России и проживший несколько веков, тонул в этой силе, как неумеющий плавать мальчишка захлебывается в открытом море. «Тебя найдут!» Он пытался воззвать к разуму противника. Конклав не позволит. Конклав? На мгновение удивился Уваров, поздно ты вспомнил про конклав. Здесь все предельно ясно. Два мага не поделили сферы влияния. Вон и бумаги на столе. Ты вероломно хотел завладеть этой конюшней крылатых лошадок. Куракин решил выяснить отношения. Слово за слово, и вы поубивали друг друга. Ты, как сильный волшебник, одолел его в схватке, но еще раньше выпил подмешанный, скажем, вино, яд. Звучит, конечно, бредово, но если у тебя есть нужные люди в следствии, то все обычно проходит как по маслу. Высокородный медленно направился к пригвожденному к стене охранителю. Терлецкий с невыразимым ужасом смотрел на точеную, словно вырубленную из мрамора, фигуру мага. И вместе с тем все, у кого есть хоть немного мозгов, поймут, что здесь произошло, что появился некто настолько сильный, что идти против него равно самоубийству. «Видишь, вы будете полезны даже после смерти». Уваров сунул руку в пространственный карман и достал небольшой пузырек с ядовито-желтой субстанцией. Высокородный вынул пробку и брезгливо понюхал жидкость. «Подарок от моего нового союзника. Он, знаешь ли, был когда-то неплохим ведьмаком». Уваров жесткой хваткой сдавил челюсти Терлецкого и влил в него яд, который сразу начал действовать. Это была не слюна Василиска, убивающая почти мгновенно, и не синийская варева, уничтожающая долго и незаметно. Яд, название которого было утрачено в веках, заставило хранителя корчиться от боли. Кожа Терлецкого мгновенно побледнела и стала тонкой, как шелковая бумага. На лбу волшебника проступили вены, глаза почти вылезли из орбит, щеки ввалились. Смерть оказалась быстрой, но ее нельзя было назвать легкой. Уваров с явным наслаждением отбросил в сторону нечто больше похожее на мумию, а не на могущественного мага и охранителя тринадцати семей. Как невелико было искушение завладеть артефактами Терлецкого, подумать только эгида Зевса на шее, но убийца ничего не взял. К тому же, так будет лишь интереснее. Новый охранитель, еще не провозглашенный официально, однако уже по праву считавший себя таковым, вышел из конторы. Луна, заметив мага вне категории, опасливо спряталась за ближайшее облако, поэтому не увидела зловещую улыбку Уварова, а скал хищника, почуявшего кровь, и вставшего на тропу охоты.